Глава 5. Новый контракт для кары. «Нором не поверит», — повторял Веригард, глядя, как я рисую в воздухе кривоватый круг портала. «Достаточно хотя бы раз пообщаться с Ирией, чтобы понять, что ты не она». «Теперь я — она», — сухо напомнила я. Обмен состоялся по ее горячему желанию. Остается только разгрести то, что вы успели натворить». «Тебе-то зачем во все это лезть?» — поморщился Грайн. «У нас, между прочим, не принято удерживать подопечных силой, если за ними не числится никакого долга». Я скептически посмотрела на этого потенциального самоубийцу. Надо же, упорно рвется туда, где ему попытаются открутить блондинистую голову. Поведение, конечно, мужское, и, может быть, даже заслуживает уважения. Только я твердо намерена удержать залзащитника от встречи с Демиургом, который изначально агрессивнее, злее и намного сильнее Грайна. «А кто сказал, что за вами не числится долгов?» Я усмехнулась. «Начнем с того, что вы украли Ири и устроили обмен телами, поймав меня на слове и не спросив разрешения. Вы нанесли нам с Ири моральный ущерб, лишили меня нормальной жизни, а теперь собрались оставить, когда я еще смутно ориентируюсь в жизни демиургов? Нет уж, вы мне должны. Оба», — с удовольствием сообщила я. Ваша обязанность мне помогать, и я сама решу, когда вы полностью возместите мне моральный ущерб. Кара издала скрипучий смешок. Сова прекрасно понимает, что в помощниках мне вполне хватило бы ее одной, но не отпускать же грайна встречу с серьезными неприятностями. Подозреваю, что я сейчас отношусь к женихам, как сам грайн к лепятам. Они бесполезные никчемные, чужие, но бросить их на произвол судьбы все-таки жалко. «Договорились. Моральный ущерб возместим», — раздраженно сказал Грайн. «Только одна ты к норму не пойдешь. Это может быть опасно». «А пойти с женихами безопасно, что ли?» Уверена, что эта парочка действует на норма, как красная тряпка на быка. «Правильно. Я пойду с Карой», — металлическим тоном ответила я, убирая созданный для тренировки портал к моему бывшему рабочему кабинету. «Чем, собственно, для меня опасно общение с Нормом? Не драться же он со мной полезет». «Я так понимаю, ваш злодей был очень заинтересован в браке с Ири». «А ты решила выйти за него замуж?» нахмурился Веригард. «Разумеется, нет», — бросила я. «Не имею желания связываться с первым встречным. Я пока вообще не видела вашего доброжелателя. С чего бы мне собираться за него замуж?» «Норм может просто украсть тебя», сказал Грайн. «Посадит под замок. И что ты дальше будешь делать?» «По себе судите?» Я усмехнулась. «А ничего, что у меня теперь статус выше, чем у Ири? Думаешь, не смогу создать портал и уйти? Кривой у меня круг получается или ровный, но портал есть портал. А заодно разнесу в мире Норма то, что сочту нужным, за моральный ущерб. Но это крайняя мера. Думаю, у Норма хватит ума мирно общаться с девушкой в короне». «В конце концов, там буду я», — напомнила Кара. «И чтобы я могла действовать как фамильяр, нам надо заключить контракт». А вот это я сделаю с радостью. Такую союзницу надо закрепить за собой, пока грань не опомнился. Вдруг сообразит, от какого сокровища отказался, и решит позвать Кару назад. Следующие несколько минут я слушала обычные условия типового контракта Демиурга и фамильяра, а также дополнения, которые хотела бы ввести кара «Совесть имей!» — возмутился Веригард, внимательно слушавший сову. «Что значит, фамильяр желает иметь свободное время?» «Это значит, что если я в конкретный момент не нужна ири и ничто не угрожает ее безопасности, то я могу куда-нибудь удалиться», — невозмутимо ответила Кара. «Половить мышек, пообщаться с другими совами, поспать, в конце концов». «Фамильярам не требуется сон», — возразил Веригард. И никакие мыши тебе тоже не нужны. Ты можешь обходиться без еды. Я согласна, — перебила я. Кара, тебе совсем не обязательно годами круглосуточно находиться рядом со мной. Свободное время у тебя обязательно будет. Можем даже договориться о выходных днях. Только одно условие. Если ты будешь мне нужна, ты тут же вернешься. Сразу, как только позовешь меня по имени, — радостно согласилась сова. Следующий пункт насчет того, что фамильяр обязан пожертвовать жизнью, чтобы защитить хозяина от опасности, я бы тоже немного переформулировала. Что-нибудь вроде того, что фамильяр обязан это сделать только в крайнем случае, когда хозяин не справляется сам, и существует реальная угроза для его жизни или свободы. Только при угрозе жизни, подумав, решила я. И только после моего прямого приказа. Подобные приказ я отдавать, конечно, не собираюсь, но пусть на всякий случай будет и такой пункт в контракте, раз у демиургов так положено. «Пользуешься тем, что новая хозяйка толком не в курсе обычных отношений между демиургом и фамильяром», неодобрительно сказал Грайн Саве. «Учти, Ири, условия контракта в любой момент можно изменить. Если решишь, что дала карагильде слишком много воли, то это будет легко исправить». Пока что я не видела ничего необычного в предложенных карой условиях договора. Собственно, она больше нужна мне как советница, чем в качестве постоянного телохранителя. Когда получше разберусь в своей новой роли, без проблем могу отпускать кару полетать и поохотиться. Мне совсем не нужно, чтобы сова все время была рядом. Допускаю, что у меня через какое-то время может появиться личная жизнь, раз уж у меня теперь молодое тело и прежней Ири пользовалась такой популярностью. Замуж не хочу, но вполне могу представить свидание, на котором сова будет лишней. Надо потом узнать у Кары поподробнее, как у демиургов обстоит дело с романтическими отношениями. Если слушать женихов, то у Ири была только одна дорога — замуж. Но они могли дать мне неверную информацию. А Карагинде нет никакой выгоды меня обманывать. Впрочем, на всякий случай этот момент тоже лучше внести в наш контракт. Добавим, что ты не имеешь права давать мне заведомо ложную информацию, вставила я свой пункт. И не можешь ничего рассказывать кому-либо обо мне или о чем-то связанном со мной без моего разрешения. Согласна, не задумываясь, ответила Кара. Птица болтливая, может не выдержать, заметил верегат. Мне по контракту никто не запрещал о вас болтать, ехидно ответила сова. Под неодобрительными взглядами Веригарда и Грайна мы с Карой, дополняя друг друга, еще раз проговорили все условия контракта. «Я, демиург пятой ступени Веригард, свидетельствую, что контракт между демиургом третьей ступени Ири и совой-фамильяром Карагильдой заключен законно и по обоюдному согласию», — неохотно произнес надменный брюнет. «Я, демиург пятой ступени Грайн, присоединяюсь к этому свидетельству». В голосе блондина звучало сомнение. «Заключившие контракт сами себе свидетели перед демиургами, творцом, вселенной и всеми, кто ее населяет. Круг замкнут, возврата нет», — завершила сова. «И хотел бы поздравить с приобретением, но, по-моему, ты делаешь ошибку», — хмуро сказал Виригард. «Кара не слишком хорошо зарекомендовала себя в службе первому владельцу. Не находишь?» Я проглотила все, что думала о первом владельце Кары и о самом Верегарде. Сейчас не время выяснять отношения, да и толку от этого не будет. Вряд ли женихи признают, что были в чем-то неправы. Как найти норма? спросила я. Сейчас? Ночью? нахмурился Грань. Какая разница днем или ночью? Я передернула плечами. Демиурги все равно не спят. «Ты не готова к этой встрече», — решительно сказал он. «Ты ничего толком не умеешь. Ты не знаешь, что такое демиург-разрушитель». «Так я же не драться с ним собираюсь», — я фыркнула. И, насколько понимаю, Ири ничем не разозлила Норма. Ири ему отказала. В голосе Веригарда прозвучало раздражение И об этом он вряд ли забудет. Отказ — удар по самолюбию любого демиурга. А тут прибавилась еще и разница статусов. «У Норома ступень была выше? Ири должна была... радостно упасть в его объятия?» — ехидно продолжила я. «Понимаю, конечно, что обидно получить отказ, но может его утешить, что он не один такой». Пока как-то несерьезно выглядят демиурги низших ступеней. Бзикуют, выясняют отношения из-за ерунды типа этих олепят, демонстрируют оскорбленное самолюбие, хотят жениться по расчету. Какие там миры и реальности они жаждут творить? С собой бы для начала разобрались. «Так где искать норма?» С нажимом повторила я. «Терпеть не могу, когда важное дело откладывается, а проблема с любителем хаоса и разрушений сейчас на первом месте. Я не собираюсь ни бегать от него вместе с женихами, ни отказываться от случайно приобретенных подопечных, пусть даже и бестолковых. В своем мире я и не с такими сталкивалась, и от всех в итоге была какая-то польза». «Могу тебя к нему вывести», — сказала Кара. «Создашь портал, ничего не представляя. А я, как фамильяр, посмотрю, куда тебе выйти». «Договорились. Скоро пойдем». «А что за тень прилетала от Норма в ваш одноразовый мир?» — вспомнила я. «Вы говорили, что оно дух?» «Именно», — Веригард страдальчески поморщился. «Норм развел столько духов-помощников, что от них становится некуда деться». Так, фамильяр у меня уже есть. А что с духом-помощником? Зачем он нужен и в чем конкретно может помочь? Помощник само по себе звучит заманчиво. Раз такие есть у Норма с его четвертой ступенью, значит, и я могу себе позволить обзавестись чем-то в том же роде. Не прямо сейчас, конечно, но можно будет об этом подумать. — Что делает дух-помощник? — деловито спросила я. — Помогает, — коротко ответил Верегард. Я раздраженно вздохнула. «Он считает меня тупой?» «И так понятно, что помогает. В чем именно? И могут ли мне как-то навредить помощники Норома?» Сомневаюсь, что там возникнут серьезные проблемы, но лучше заранее знать, кого следует опасаться. «Демиургу не могут», — ответила Кара. «Фамильяру тоже. Я сильнее. А помогают в основном по мелочи. Проследить, найти». Ускорить какой-то процесс, ту же бурю, например. Ну что ж, значит, помощники мне пока не нужны. Они пригодятся тем, кто развивает бурную деятельность. Следить мне пока ни за кем не надо. Найти нужно только норма, а в этом мне и кара поможет. Никаких бурь я устраивать не собираюсь. И вообще в ближайшие дни буду усиленно тренироваться и смотреть, что у меня получится сотворить. А теперь время поправить корону на голове и создать портал. Опять неровный, прокомментировал Веригард. Без разницы, отмахнулась я. Кара, действуй. Нам нужно попасть к норму.